Глава восьмая Чем ближе они подходили к башне, тем больше убеждались, что активность ее превысила обычную перед пульсацией. Блуждающие источники радиации, глаза дьявола, вспыхивали почти каждые пять минут. Правда, все на значительной высоте. Дважды начинались электрические дожди, прижимаемые ветром к стенам башни. Багровое свечение ее стен пульсировало, то отступало вглубь, то усиливалось, и от этого казалось, что башня то съеживается, то растет в объеме. Идти стало трудней. Снежный наст утратил твердость, стал рыхлым, влажным. Тепловое дыхание башни уже достигало этих мест. Вскоре в снежном покрове появились прогалины раскисшего грунта — в которых легко можно было завязнуть по пояс и глубже. В какой-то момент Ивашуров вдруг остановился, жестом приказал замереть и прислушался. «Кажется, начались сюрпризы. Чувствуете?» «Зона», — сказал Гаспарян. «Мы дошли до зоны. Вот и все». «Какая зона?» — спросила Вероника, тщетно стараясь уловить хотя бы один посторонний звук, кроме завывания ветра. Ей показалось, что над ними нависла странная призрачная и одновременно тяжелая тень. Но это прошло. Осталось ощущение какого-то давления на голову и чувство неловкости во всем теле. «Зона ужасов», — пояснил Рузаев терпеливо. «Но это не она. Зона обычно начинается в километре от стены, а мы стоим по крайней мере в двух». Подождите здесь. И Вашура прошел вперед с десяток шагов, постоял и вернулся. Это не зона. Инфразвук. Знакомые штучки. Да, это уже серьезно. Дальше мы, наверное, не пройдем. Что это значит, инфразвук? Извините, что вмешиваюсь. Пауки поставили инфразвуковую завесу. Внес ясность вежливый госпорян. Инфразвук, то есть звук низкой частоты, очень нехорошо влияет на организм. Поэтому ближе к стене башни идти рискованно. А зачем пауки поставили завесу? Не хотят, чтобы кто-нибудь мог приблизиться к башне. Существует гипотеза, что пауки предупреждают людей об опасности. Криками, когда источник опасности локален, Инфразвуком, когда опасность, Э. -э... Неизвестно где, подсказал Рузаев. Инфразвуком пауки отпугивали нас лишь однажды, когда на месте башни был еще построенный из паутины Конус. Почва под разведчиками внезапно вздрогнула. По полям прокатился низкий подземный гул. Эксперты переглянулись. «Отложим?» — с половопросительной интонацией сказал Гаспарян. Ивашура на минуту задумался, взглянул на часы и тронул кнопку рации. «Связь два, что там у вас?» «Был толчок!» — донесся сквозь хрипы и треск эфира тонкий голос диспетчера. «Силой три балла! Причины неизвестны! Кто говорит?» «Ивашура!» «Игорь Васильевич, вас искали радиофизики, велели специально передать. Плотность полей вокруг башни растет по экспоненте, как поняли?» «Спасибо, понял». Ивашура выключил рацию, щелкнул крышкой дозиметра. «Хорошо, хоть радиационный фон остался прежним», – пробормотал Гаспарян. «Предлагаю вернуться за вездеходом». «Потеряем время», – сказал Ивашура. Попробуем подползти еще на пару сотен метров. Насколько хватит сил терпеть инфразвук? Вероника, тебе придется остаться. Девушка хотела было возразить, но уловила холодный блик в глазах Ивашуры и сдержалась. «Хорошо. Что я должна делать?» «Ждать нас. Вот тебе вторая рация, настроена на общую волну. В случае нашей... Впрочем, мы вернемся. Жди». Он повернулся к экспертам. «Надевайте инфраоптику. Попробуем пойти с ней».